И стало ждать, когда муж заговорит, а дядя все ворочался, строго сводил брови на переносице и кашлял уже грозно. Потом он гостеприимно улыбнулся и безмятежным голосом сказал «Нет, ребята». «Не знаю я, куды ваши правые сапоги появались. Я уж так прикидывал, я уж это прикидывал, ничего у меня не получаться». Пока он говорил это, братья и Виталька Сапрыкин медленно, как бы поочередно, повернулись в сторону крыльца, поглядев на левые сапоги. Таким же макаром повернулись обратно к столу и начали молчать, посматривая друг на друга и пожимая плечами. Так прошло минута три. Затем старший брат Василий почесал кончик носа, в последний раз, пожав плечами, раздумчиво сказал... Заметно интересное дело получаться, Андрюшка, Андрюшк, Ну, чего тебе? А ничего, ты бы раюх травинкой не мучил ровно муха, а лучше бы сказал, когда ты калитку-то закрывал на вертушку, были на месте, правы сапоги? Ты их на замет взял? Взял. Все сапоги были. Совсем любопытное дело получаться». «А ты как вертушку -то закрывал?» «Толстый конец вертушку Куда пришелся? К столбу или от столба?» «Это я упомнить не могу», — медленно ответил Андрюшка и стал глядеть в небо. «Постой, постой. Вот чего я тебе скажу. К столбу был толстый конец». Тут он ухмыльнулся. «Вот интересно, кто такую неровную вертушку строгал?» «Как-то у него руки-то не отсохли». Дядя Петр Артемич зашевелился, хмыкнул, но ничего не сказал, а только сердито посмотрел на младшего сына. Зато тетя Мария Тихоновна оторвала спину от теплых кирпичей, вынув руки из-под фартука, тоже посмотрела в голубое пространство и проговорила. «Я такого ран не слыхала, чтоб родной сын желал отцу руки отсохнуть. Ты, б, Андрюшка, прежде чем говорить, подумал бы». Ить вертушку-то отец строгал. Ну и чего из того? Что отец, что другой? Надо бы ровно строгать-то, Васька. А, Васька, посмотреть, как вертушка-то закрыта? Но! Встав из-за стола, Андрюшка пошел неторопливо к калитке. Босые ноги оставляли на росной траве два темных следа. Спина у братишки была озабоченная, деловитая. Высоко Высокоподстрижный затылок круглел пятаком. Как только он приблизился к калитке, с земли лениво поднялись две здоровенные лайки. Верный и угадай. Позевы и волоча по траве вялые хвосты пошли за ним. Возле калитки Андрюшка остановился, склонив голову на бок, посмотрел на вертушку слева. Потом, перенеся голову на другое плечо, посмотрел на вертушку справа. Затем выпрямил голову, чтобы посмотреть прямо. Когда он вернулся к столу и сел на свое место, собаки остались у калитки, а тетя Мария тихо над плиты негромко спросила Ну что, отец, подавать карасей-то? Так подавай. Бесшумно двигаясь, тетя поставила на стол противень с огромными карасями, отойдя в сторонку, подбоченилась и стала внимательно глядеть на ленивых псов которые от этого начали зевать и беспокоиться. Когда же псы, не выдержав человеческого глаза, поднялись, Мария Тихонна поджала губы и сказала, «Из этих собак надо быть верхонки сшить». «Ну, ни одна зараза ночью не залаяла». «И правильно сделала», — сердито откликнулся дядя Петр Артемич. «Чего это охотничьи собаки будут лаять, как ровно дворняги?» У них что, других делов нету? Он осуждающе покачал головой. Ты, мать, тоже скажешь, чего не залаяли. нуждаем им лаять. Это городские собаки лают почем зря. Она что, Чего бы с ума сдурели. Ну, Андрюшка, по тебе шворень скучат. чего ты опять над раюхой выкомариваешь? Чего ты ее ногой под столом пихаешь? Кто? Кого? Ну ладно, ты мне театру не представляй, а лучше караси ешь. Караси напротив не лежали огромные.